«Москва, Москва!» Я помнила Алису Конен, помнила спектакли Камерного, рассказы Алисы Георгиевне о Таирове, о его методах работы. Казалось, стоит только попасть на ту сцену, и начнется новая чудесная жизнь. Так и случилось, только не сразу. Театр был на гастролях, причем за границей. К тому же у Александра Яковлевича Таирова не было для меня ролей. Снова не было ролей. И вдруг — приезжайте, намерен ставить патетическую сонату Кулиша. хочу, чтобы вы сыграли Зинку. Я схватилась за сердце сначала от самого приглашения, потом, прочитав пьесу от предложенной роли, предстояло играть проститутку. Таиров, судя по всему, уступил мнению руководства, неодобрительно относившегося к репертуарному выбору режиссера. «Театру не хватает современных пьес». Александр Яковлевич никогда не был конъюнктурщиком и не ставил пьес с учетом текущего момента. А тут вдруг поддался. Испугался, что после долгих гастролей по Европе и Америке обвинят приверженности к западным или устаревшим идеалам. Не знаю. Патетическая соната была написана Кулешем, чтобы показать триумфальное шествие революции на Украине. Но провалила эту задачу. Кулеша за нее много и активно ругали, а Таиров рискнул поставить. Суть такова. В украинскую девушку Марину, которая играла сама Алиса Конен, влюблен поэт Илько. И в того, в свою очередь, проститутка Зинка. Все они живут в одном дворе, и на фоне борьбы между революцией и контрреволюцией с обличением национализма разворачивается отношение любовного треугольника. Вспоминать о революционных. И фальшиво-патриотических коллизиях не хочется. Мне был интересен сам персонаж Зинки. Я приехала в Москву летом. Театр вернулся с гастролей в сентябре. Они были такие красивые, хорошо одетые, обутые, загорелые. На фоне остальной трупы я в своем перелицованном старом платье и стоптанных башмаках, неуклюжая, неуверенная, страшно стеснявшаяся и своего вида, и своей неумелости проигрывала. Если бы не Таиров, я никогда не сумела бы справиться со своей зажатостью, преодолеть столько страхов, снова появившееся заикание, страх высоты, в том числе. Александр Яковлевич понял мое состояние и мои страхи. Если бы он хоть раз произнёс знаменитое неверю Станиславского, которое так полюбилось режиссером навеки вечные. Я ушла бы со сцены навсегда. Даже билетерши в театр не пошла бы. Но Таиров, наоборот, стал кричать мне «Хорошо, Раневская, замечательно! Молодец, Раневская!» Кричать потому, что декорации на сцене изображали большой дом в разрезе, на чердаке которого снимала убогую комнатушку проститутка Зинка, там же принимавшая клиентов. Я вообще боялась высоты, а после падения горы на голову несчастного партнера загнать меня под колосники было и вовсе невозможно. А там предстояло не просто стоять судорожно вцепившись в конструкции, а играть воюя с Михаилом Жаровым, с которым судьба свела нас в театре снова. Первый раз Таиров привел меня на самый верх попросту заговаривая зубы, и я не заметила как. А вот когда туда лихо топая ногами взбежал жаров отчего вся конструкция заходила ходудом повергая меня в состояние паники стало совсем худо сначала я репетировала плохо очень плохо казалось таиров должен бы выгнать меня в зашей но он продолжал хвалить хотя было не за что но постепенно все выправилось роль зинки стала одной из моих лучших и любимых ролей несчастная баба которую жизнь вынудила заниматься таким промыслом. Оно то играет женщину в амп, то, впрочем, никого не обманывает по поводу ее ценности, то действительно испытывает чувство превосходства над алчущими ее телами самцами, то по-настоящему страдает, потому что невозможно материнство и нормальная семья. А то выговаривает Богу. Неужели не можешь дать просто так? Бесплатно помочь не можешь? Неужели? И тебе нужно то же, что и всем. И последняя грань неверия ни во что. Ну, приходи. Преодолев все, страх высоты, заикание, свое смущение перед великолепной труппой Камерного и Алисой Конен, я сыграла Зинку. Сыграла так, что по Москве прошел слух, мол, в Камерном играет наша. Взяли прямо с улицы и выпустили на сцену, потому как не играет, а правду матку про нашу несчастную жизнь режет. В театр валом повалили жрицы любви смотреть на свою. Плакали, аплодировали так, что после каждого слова приходилось делать перерыв. Зинка стала самым ярким пятном в спектакле. Такой успех Зинки-проститутки и всей пьесы, перед тем активно ошельмованной критиками, не мог понравиться критикам от революции. Таирову немедленно указали на идеологические промахи. Патетическую быстро сняли из репертуара, заменив оптимистической трагедией, где роль комиссара играла Алиса Коуна. «У меня была робкая надежда, что Александр Яковлевич – Виду явного моего успеха позволит играть комиссара в очередь Скоуненн, но он не решился. Нет, не из-за подозрительного начальства, надзирающего за революционной культурой, а из-за супруги. Я не обиделась. Алисе Коуэнен было не к чему соревноваться с какой-то Фаиной Раневской. Ей, учившейся, а потом много игравшей до камерного театра у самого Станиславского, вовсе не хотелось, чтобы ее сравнивали с начинающей актрисой. Оставшись без ролей в следующем сезоне, она ушла из камерного в Центральный театр Красной Армии (ЦТКА). Стаировым и Коуэном мы остались в дружеских отношениях на всю жизнь. Я навсегда запомнила Таирова и то, как он работал со мной на репетициях. Это сказалось, я просто испорчена Таировым на всю оставшуюся жизнь. Судьба Александра Таирова и Алисы Конен сложилась несчастливо. Таирову не простили нежелание играть революционно пафосные, а потом образцово-производственные спектакли. Хотя оптимистическую очень хвалили а Алиса Коунин в ней была признана эталоном комиссара. Остальные спектакли театральное начальство явно не устраивали. Репертуар устарел, не соответствует требованию момента, не отражает новую действительность, мелкобуржуазен, репертуарная политика театра неверна. Наконец, в 1949 году Таиров и Коунин были из Камерного уволены и переведены в театр имени Вахтангова, где, конечно, не были никому нужны, и тогда их отправили на пенсию. Таиров не выдержал, у него просто отняли театр, который он создал с самого начала, с первого шага, который выпистывал, холил и лелеял. Они сконно настались удел, продолжая жить в одном доме со своим детищем даже входить в один подъезд с актерами. Таиров каждый день с утра приходил на проходную, интересуясь у актера, в какое время репетиция. Вахтеры неизменно отвечали. «Вы у нас больше не работаете». Таиров возвращался домой и сообщал Конан. «Алисочка, сегодня репетиции нет, и спектакля вечером тоже». Но ты, пожалуйста, не расслабляйся, держи спину прямо, а еще готовь какую-нибудь роль, без этого можно раскиснуть. Люди, которые больше сорока лет каждый день репетировали и играли, просто не могли это бросить так сразу. Но самым страшным было понимание, что их театр теперь будет существовать без них. У Таирова очень быстро развился рак мозга, И уже в следующем, после закрытия театра году, он умер. Алисе Коунин пришлось доказывать, что она вдова Таирова. Коунин пережила мужа почти на 25 лет. За все это время она не переступила порог потерянного театра даже в качестве зрительницы, но следовала совету мужа. Не расслаблялась, держала спину прямо, готовила роли для концертного исполнения и много читала со сцены. Я просила Завадского взять Конан в театр, но тот остался глух к просьбам. А тогда, после снятия патетической, осталось и я. Пришлось уходить в ЦТКА, Центральный театр Красной Армии. Несмотря на то, что работа у Таирова вышла короткой, я не обижалась. Зато я служила в Москве, Стала московской театральной актрисой. Из ЦТКА едва не попала в малый, но начальственный демагогический окрик испугал руководителей малого. Не случилось. Из одного театра ушла, а в другой не попала. Осталось удел. Спасло кино.